Глава первая. Марийка. Сенькин петух орёт. Не, Лянькин. Зараза. Вечно расквохчется ни свет, ни заря. Весь в хозяина. Может, ему тоже что-нибудь подсыпать? Снотворного, в смысле. А что, хозяину бодрящего, петуху успокоительного? Ухмыляюсь своей выдумки. Поворачиваюсь на спину, поворачиваюсь. Подтягиваюсь, открываю глаза. Вот чувствуется, что осень. За окном темень непроглядная, хотя уже пять. Ладно, пора начинать день. Поднимаюсь, накидываю на плечи свой красивый цветастый халатик. Дел сегодня много. Полем мне сходить и до города доехать и Домик старенький, одноэтажный, но на кухне у меня над столешницей большое окно. Выхожу из комнаты и замираю, любуясь, как над рекой зарева поднимается. Тени в комнате становятся серее, глаза уже хорошо различают привычные контуры. Специально не включаю свет, чтобы любоваться розовыми всполохами на небе. Тянусь к крану, чтобы набрать стакан воды. Здоровое питание и все такое. Но моя рука погружается во что-то склизко и шевелящееся. А-а-а! <клевит> Ору на весь дом. Пустой, к сожалению, дом. Пячусь к стенке, туда, где выключатель. Шарю рукой. Но тут со звоном вниз падают мои лопатки и поварешки. Что за ерунда? Я же их даже не тронула. Или тронула? Выключатель. Вот он. Кухня озаряется вспышкой белого света, и лампочка тут же гаснет с характерным хлопком. Но от того, что я успела увидеть, мне стало настолько хуже. Вся кухня усеяна кишащей белой массой. Раковина, столешница, пол вокруг... Хочу снова заорать, но тут мое внимание привлекает какой-то равномерный гул, сопровождающийся металлическим звоном. Трясется, все трясется. Посуда дрожит в шкафах, вилки и ложки дребезжат, пытаются выбраться наружу. Кастрюля, распахнув тумбу, вывалилась на бок с плиты. Ко мне поехал чайник, из подставки вдруг взлетели ножи. В ужасе отпрыгиваю, ударяюсь об убед, и тут... что-то, что-то накидывает мне на голову, Никитич. Майор Никитич очень любил рыбалку, так бы я и начал мемуары о себе. Люблю безумно, до、да、дрожи в поджилках, влажных ладоней и замерающего сердца, и даже не улов, а эту первозданную тишину. смешанную с девственной чистотой деревенской природы. Носишься, бывало, по никогда не замолкающему городу. Весь в мыле, телефон раскален от звонков, зубы скрипят от напряжения, а ты, ты останавливаешься и думаешь, что все к черту. В выходные майора Никитича не будет. Уеду в деревню без связи. И вот я стою с удочкой у самой кромки водной глади, восходящее солнце подкрашивает алым редкую желтую листву кленов, воздух прозрачен, легкая дымка стелется над рекой, нечастые всплески на воде дразнят и радуют, откуда-то издалека доносится мычание коровы, крики петуха, лай собаки, нос. Щекочет запах прелой листвы, а сапоги уютно вязнут в прибрежной глине. Тишина, спокойствие и умиротворение разливаются по груди, вызывая улыбку и довольный кошачий прищур. И тут я слышу ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа И что-то мягкое и теплое врезается мне в спину. Ну вот и порыбачил. Думаю, я за пару мгновений до того, как мое лицо встречается со ледяной водной гладью.